Может быть, существовала промежуточная стадия наблюдений до того, как 30 камней были установлены вокруг Сарсенова кольца. Интересно, что пары трилитов расположены параллельно длинной стороне прямоугольника, а пяточный камень работает для солнца, если смотреть на него через просвет номер 55. номер 56 а номер 93 только-только виден сквозь две арки номер 20 номер 21 и номер 57 номер 58 камень номер 93 отмечает северную границу просвета точную позицию зимней луны Можно возразить, что это случайность, объясняющаяся естественными неровностями внутренней поверхности камня трилита. И тем не менее, Хойл выдвинул относительно ошибок смелую гипотезу. Они делались не случайно, а сознательно с определённой целью. Это должно было бы восстановить доверие к искусству и сноровке строителей Стоунхенджа. Хойл заметил, что ошибки в подавляющем большинстве были односторонними. Позиция камня предваряла поворотную точку солнца или луны на горизонте. Благодаря этому наблюдатель мог точнее определить дату поворота. Если солнце вставало над пяточным камнем 18 июня, для удобства я пользуюсь современным календарём. И возвращалось к нему 24 июня, то солнцестояние должно было прийтись на 21 июня. Хойл предположил, что в счётном кольце Абри использовались четыре камня. Два перекладывались против часовой стрелки, отмечая положение солнца и луны, а два по часовой стрелке для наблюдения за узлами лунной орбиты. Солнечный камень каждые 13 дней перекладывался над две лунки. Алунный камень над две лунки каждый день с ежемесячной поправкой. Однако при использовании четырёх камней число лунакобри не обязательно должно равняться именно 56. Да и вообще какому бы то ни было определённому числу и юм считает это одной из главных слабостей гипотезы хойла Позднее я выдвинул умозрительное предположение, что использовался только один камень, который перекладывался каждый год на трилумки. Умозрительное предположение неприемлемо для археолога. оперирующих только фактами. Но может быть, как заметил редактор, натюр, если министерство гражданского строительства обязано, кроме всего прочего, содержать в порядке траву, то почему бы почтенным астрономам и не попытаться отгадать, какой смысл скрывался за размещением всех этих камней? Английский журнал Antiquity организовал по этому поводу обмен мнениями. Профессор Хойл рассмотрела астрономическую теорию со своими добавлениями. Шестеро специалистов выдвинули аргументы за и против. Аджакетта Хокс прокомментировала их заключения. в качестве высказывающегося номер 1 я ограничился изложением сути дела